Глава 22 И вновь проблемы. Под ногами разлетается каменная крошка. В голове ревет набатом чувство опасности, быстро смещаясь в сторону, уходя с линии атаки. Одинокий в руке дергается, привлекая мое внимание, и в ту же секунду останавливаюсь, пропуская перед собой еще заряд метателя. Мой кинетический щит в одно мгновение покрывается сеткой трещин и взрывается, словно мыльный пузырь. По лицу бьет упругая, теплая магическая волна, от которой закладывает туши а реальность перед моими глазами искажается, покрываясь матовым светом. Благодаря магической силе легко ощущаю место, откуда бьет неизвестный стрелок. Шаг вперед, удар одинокого с визгом рассекающего воздух, и волна всепожирающей магической силы разрезает пространство между мной и стрелком, находящимся в нескольких сотнях метров левее. Сразу же ныряю вперед, ощущая на себе взгляд другого стрелка не проходит и пара секунд, как за моей спиной расцветает еще один цветок магического пламени. Боевая броня трибунала уже вернула мне зрение и ощущение, благодаря чему удается понять, где находится второй стрелок до того, как он успевает использовать метатель еще раз. Время сжимается точно пружина, и вот я уже нахожусь возле укрытия врага, обрушивая на него огромную глыбу земли, в одну секунду погребая его под ней. Жизненные показатели целей обнулились, носитель подтвердил уничтожение врагов седьмой. «Фиксирую многочисленные очаги боевых действий в радиусе нескольких километров». «Мой кинетический щит уже восстановился, полупрозрачным тонким куполом накрыв меня. Замираю на миг, прислушавшись к своему воплощению Земли. Один, три, десять гвардейцев в полной боевой экипировке уже бегут сюда». Не теряя времени, силой мысли поднимаю один из массивных валунов земли и, усевшись на него, на полной скорости лечу в сторону сооружения, похожего на городской стадион, при этом стараясь не подниматься от земли выше, чем на 2-3 метра. Еще не хватает оказаться под ударом стационарных орудий систем гвардии, которые сейчас, я уверен, натыканы по всему городу и в автоматическом режиме отслеживают активность в небе. На полной скорости влетаю в раскрытые врата и тут же спрыгиваю с валуна, осматриваясь вокруг. Взгляд выхватывает небольшой палаточный городок, абсолютно безжизненный, судя по моим ощущениям. Проклятье! Матерюсь сквозь сжатые зубы. Хоть кого-то, чтобы объяснил, какого здесь происходит. Походя, попробовал открыть проход к связи единства, без особого толка. Седьмой лишь отчитался, что связь ему не отвечает, а уже хорошо знакомый отпечаток ладони на стене даже и не собирался появляться. «Ян!» Возле меня буквально из воздуха возник белый тигр. «Я проверил. Гвардейские части и служба безопасности уничтожены. То же самое касается и офисов гильдий. По ним словно катком прошлись». «Алиса?» — спросил я. «Никаких следов», — покачал мордой тот. «Да чтоб вас всех!» — не выдерживаю я, еще раз вытеевато вырыгавшись. Около двух часов назад связь единства оказалась под ударом какой-то неизвестной силы. И этот удар был настолько сильным, что спровоцировал защитные системы связи использовать процедуру консервации. Тогда, естественно, времени разбираться у нас практически не было. Седьмой лишь успел вытащить данные по процедуре консервации, предполагающие остановку течения пространства времени внутри связи единства на срок вплоть до конца атаки. Естественно, оказаться в ловушке замершего времени никто из нас не хотел, даже если сама остановка будет длиться несколько дней. Вместе с Алисой и оцелотами мы успели воспользоваться вратами, ведущими к опорному пункту трибунала в горах. А вот только для меня оказалась полной неожиданностью возможность очутиться вместо заснеженных пиков горного кряжа, посреди города, охваченного самой настоящей войной. Великие кланы, пока мы прятались от всего мира в связи, взбунтовались против императора, обрушив на серебряный мир пламя сражений. И как апофеоз всему происходящему, мы с белым тигром оказались единственными выжившими изврат Оцелотов, Алисы и даже всё ещё находящейся без сознания Юлии под присмотром славы нигде не было, несмотря на то, что мы с шкафелем перешагнули порог врат последними. Что самое отвратительное, Белый Тигр не чувствовал Алису и терялся в догадках, как такое могло оказаться возможным. В глубине души шевельнулось плохое предчувствие. С помощью воплощения Земли я почувствовал сразу несколько быстро приближающихся людей и не людей. Последние удивительным образом были мне знакомы. Сила одного из хорьков в этих существах казалась настолько характерной, что не узнать её никак не мог. С этими тварями я уже сталкивался во время открытия в родном городе Чёрного Портала, и вот они вновь появились на моём горизонте. И шкафель уходим!» — бросил я тигру, и, использовав магию земли, особо не мудрствуя, запрыгнул на поднявшийся кусок земли и рванул на полной скорости назад, к выходу со стадиона. Повсюду в городе слышалась канонада магических взрывов. То и дело всё вокруг сотрясалось от особенно сильных ударов магии. Противостояние кланов и гвардии то стихало, образуя временные передышки, то возрастало, отчего казалось, что мир вокруг то и дело взрывался оглушительной какофонией. При этом за всё время, пока я был в городе, мне ни разу не встречались простые люди. Лишь только представители кланов или гвардии. А вот где сейчас были гражданские — большой вопрос. Город, где мне не повезло оказаться, судя по интенсивности проходящих боёв, похоже, являлся одним из ключевых как для Империи, так и для кланов. Именно поэтому сражения между кланами и гвардией сейчас вспыхивали практически по всей его территории. Линии соприкосновения постоянно смещались, и мне приходилось прилагать огромные усилия, чтобы не оказаться под ударом одного из отрядов, и далеко не всегда это получалось так, как это произошло совсем недавно. Но одно дело нарваться на двойку стрелков — и совсем другое на полноценную штурмгруппу великого клана или гвардейцев. Даже для меня это могло стать опасным, особенно если неправильно рассчитать силы и направление атаки противника, тем более, когда его много. Вылетев из стадиона, я на полной скорости рванул в противоположную от приближающихся клановых воинов сторону. В прошлый раз меня подловили на том, что я старался экономить свои силы, используя воплощение земли лишь иногда, проверяя только цели с магической энергией или развитым сосудом души. И это чуть не стоило мне многого. Оба стрелка-гвардейца оказались без таланта к магии и, по сути, являлись обычными людьми. Глупо так ошибаться, и во второй раз я свои просчёты повторять не собирался, сканируя полностью окружающий мир. Пускай придётся делать привалы при этом в три раза чаще, но лучше уж так. Где-то впереди, на самом краю ощущаемого мной пространства, почувствовал колыхание силы. Миг и вот уже где-то в центре города рвануло ввысь всепожирающее пламя, пытающееся поглотить колоссальных размеров появившийся рукотворный ледник из прозрачного, чистейшего льда. Адаманты сцепились, мелькнула у меня мысль, и я на полном ходу поменял направление движения. Еще не хватало наткнуться на них. В голове постоянно крутились тревожные мысли о сестре, Юлии и о целотах. Приходилось всеми силами заставлять себя сосредоточиться исключительно на деле, чтобы не терять концентрации из-за пустых переживаний. Хотя сделать это получалось далеко не всегда. Сердце временами сжимала ледяная хватка плохого предчувствия. «Ян!» Возле меня появился стремительно несущийся тигр, обращающийся ко мне на бегу. «Нужно уходить из города! Алисы здесь точно нет, а других мы можем даже не почувствовать!» «Как ни крути, Аишкафель прав!» находиться в эпицентре разрастающегося сражения, а то, что интенсивность боев, даже несмотря на случающееся затишье, продолжала нарастать, мне стало очевидно, уже спустя пару часов после появления в городе нельзя. В таких условиях найти оцелотов я уже не надеялся. К тому же уверен, что в ситуации, подобной этой, любой из оцелотов, как, впрочем, и Алиса, постарался бы любыми возможными способами покинуть город. «А значит, сейчас, спустя уже два часа после нашего появления, искать их здесь нет никакого резона». «Я понял, где мы!» Между тем крикнул мне тигр, не сбавляя бега. «Это один из районных центров, город США. Давай за мной, я выведу нас отсюда!» кивнув мне удалось мысленным усилием развернуть на полном ходу левитирующую земляную платформу и отправить ее за Белым Тигром, который, крикнув мне, тут же сделал резкий поворот в переулок между двумя полуразрушенными высотками. Ничего удивительного, что у тигра получилось понять, где мы, лишь спустя столько времени. Город сейчас представлял собой полуразрушенные руины, словно бы здесь недавно прошел еще один одержимый тьмой, атакующий Кроу. К сожалению, выбраться из города без проблем не получилось. Как я ни старался сделать это по-тихому. В какой-то момент впереди мелькнула яркая вспышка. Шлем боевой брони мгновенно затемнил переднюю полусферу, спасая мои глаза от ослепления, и одновременно с этим я оказался в фокусе сразу нескольких магических ударов. Засаду не заметили при этом ни я, с раскрученным на полную силу воплощением Земли, ни седьмой, ни белый тигр. Последний так и вовсе оказался настолько поражен произошедшим, что с шипением отпрыгнул назад, оказываясь у меня за спиной. Как минимум несколько адамантов. В голове вспыхнуло понимание, и я мысленным усилием поменял движение левитирующего куска земли, бросив его влево и прижимаясь почти к самому краю асфальтированной дороги. За спиной в небеса рвануло магическое пламя в сопровождении оглушительного взрыва. Теплая волна воздуха ударила мне в спину. Каркас заклинания, поддерживающий в воздухе кусок земли, разлетелся на кусочки, и одновременно с этим я на полном ходу спрыгнул с падающего камня мысленно поливая, на чём свет стоит и кланы, и гвардию вместе взятых, я, сконцентрировав магию в ногах, мягко приземлился возле какого-то кирпичного здания и в одно движение обнажил одинокого. А вот и сами уроды, легки на помине. Я выпрямился, смотря, как впереди появляются двое людей в гвардейской форме. Одинаковый рост, форма и практически синхронные движения делали их похожими на братьев, и я бы даже в это поверил, если бы не совершенно разная внешность. Оба брата атаковали меня одновременно, единым слитным движением вскинув руки. И лишь когда ощутил закручивающиеся вокруг нас магические потоки, я вдруг осознал до конца, что сейчас столкнулся сразу с двумя полноценными адамантами. Мир дрогнул. За моей спиной появилось больше десятка пронзительно белых магических продолговатых снарядов, и тут же, повинуясь мысленному приказу, они рванули навстречу единому удару двух адамантов. В каждом созданном мной снаряде использовалось плетение золотого мира, в которое было влито огромное количество сил. Столкнувшись с ураганом магической энергии адамантов, которые, похоже, решили прихлопнуть меня лишь одной чистой мощью, вытянутая полусфера разорвалась десятками объемных взрывов, накрывая всю территорию между мной и противниками нестерпимо ярким белым светом. Как и когда-то во время практики в связи единства, сила взрыва каждого из снарядов могла удивить даже мага Франга Кристалла и Адаманта, особенно когда они не были готовы к тому, что увидят. Реальность лупнула ярким светом. В разные стороны рвануло обжигающее магическое пламя, накрывая эту и соседние улицы. Понимая, что это лучшая возможность, я рванул вперед, стремительно сокращая дистанцию между мной и противниками, не обращая внимания на жар магического пламени, накрывшего нас. Перед моим взором вспыхнули десятки предупреждающих оповещений боевой брони, но инициатива не зря считалась самой технологичной организацией внутри соцветия миров. Броня выдержала, продолжая, предупреждая, выводить один за другим оповещения на самые периферии моего взгляда. Я же с максимальной для себя скоростью рвусь вперед. Мой шанс против двух адамантов лишь в неожиданности, и я сумел их удивить сплавом заклинаний «Золотого» и «Алого мира» но это преимущество продлится лишь пару секунд. Преодолеть расстояние в полсотни метров за несколько мгновений? Легко, если ты маг, облаченный в броню тыбунала, пробудивший волю. Раскручивая внутри себя маховик магического дара, я оказался возле парочки адамантов. Мелочиться не стало такое одним из своих самых сильных ударов. Ты непобедим. Быстр, подобно ветру. Изменчив, подобно воде. Безжалостен, подобно огню. Смертоносен, подобно клинку. «Взываю к тебе! Рази моих врагов!» Духовный клинок, как обычно, в этот момент изменился, удлиняясь и становясь пронзительно красным. Пятое движение наказания в один момент перерубает первого из противников, не встречая никакого сопротивления. Я успеваю заметить отголосок удивления в с болью в глазах мага и тут же прыгаю к его товарищу, сохраняя полученный от наказания импульс и силу. Второй гвардеец успевает заметить мое появление и, уже не сдерживаясь, бьет по мне чем-то невероятно смертоносным. Настолько, что на затылке начинают шевелиться волосы. Уклоняться я уже не успеваю и встречаю этот удар своим. Наказание совместно с воплощением Земли сталкивается с ледяным копьем, напоенным таким количеством магической мощи, что его кончик заставляет искажаться реальность. Удар. «Одинокий выбивает у меня из руки». С жаломным звоном клинок отлетает в сторону, а сам я, точно тряпичная кукла, впечатываясь в стену полуразрушенного здания в нескольких десятках метров от места столкновения с адамантами. Руку не чувствую, как и все тело, но взгляд поднимаю и даже умудряюсь сфокусироваться на своем противнике. Последний стоит посреди выгоревшего пустого пятачка пространства, смотря на меня с такой ненавистью, словно пытается прожечь дыру. Секунда, и он заваливается назад. Правая половина его тела отсутствует. Мешанина из перерубленных и перебитых рёбер и моря крови. Проклятье. Иди ты, сами виноваты. Мой голос больше похож на карканье ворона, на своего врага я уже не смотрю, подходя к лежащему на земле одинокому. Отлетел духовный клинок недалеко. И только сейчас замечаю, что от моей ладони мало что осталось. Проклятье. Тёмные капли крови падают на раскуроченный и изрытый после нашего скоротечного боя асфальт. Ощущаю, как боевая броня трибунала один за другим вкалывает в меня какие-то лекарства. В этом плане она очень похожа на наши комплекты защит. Носитель. Кровь остановлена. Прогноз выздоровления благоприятный. Кости повреждены лишь частично. При условии покоя я смогу излечить ваши раны менее чем за сутки, однако сейчас пользоваться рукой вы не сможете. Отчет седьмого появился в голове. «Не смогу. Вот уж удивительно!» Не скрывая сарказма, ответил ему. «Ян!» Около меня появляется белый тигр. «Я, я видел фигуру в небе, приближающуюся к нам. Похоже, мы привлекли внимание какой-то опоры». «Да как они мне все дороги!» Не удержавшись, вновь выругался я. «Я могу помочь». Услужливый голос звезды появляется в голове. «Обоидуйся себе твоей помощи». Отрезал я в ответ и с силой ударил ногой по куску вспученного асфальта перед собой, заставляя его подняться. шкафель залезай, мы уходим немедленно!» Запрыгнув на кусок асфальта, я сжал крепче одинокого в левой руке и, уже не заботясь особо о конспирации, рванул ввысь, поднимаясь на уровень восьмого этажа многоэтажек. На этой высоте меня все еще не просто заметить, а скорость намного выше.